Не вот это вот все я хочу, а вернуться в руки бабушкины в пятнах, морщинах, цыпках, что вы меня на свет, на проспект народного ополчения, на качели, на чистую воду. Тайком от мамы чипсы с паприкой покупали. Выводили моей маленькой ручкой буковку А. Прописи давно закончились, а я кричу А-а-а-а-а!